Глава 32 В годовщину свадьбы Наоми и Джейкоба, как и 28 июля, Блэкборн проснулся от шума дождя. Он оделся и поел. Не в силах унять тревогу, пошел в церковь и натер скамьи льняным маслом. У алтаря было холодно. Впервые с марта может пригодиться печка. Не зная, чем еще заняться, он пошел в сарай и заточил лезвие косилки. Агнес Диллард не принесла цветов на день рождения Наоми. Но Блэкборн подумал, что сегодня это может произойти. Он не мог избавиться от ощущения, что вот-вот что-то случится, хотя утро и прошло спокойно. Во второй половине дня дождь превратился в туманную морось. У кладовой над родником Блэкборн сорвал последние в этом сезоне лабелии. В такое время года найти высокие и яркие цветы было нетрудно. Он пошел на кладбище и заменил букет в вазе. Буря обломала ветки дуба, и Блэкберн убрал их, включая ту, что упало на могилу шея Лири. Флюгер повернулся. Приближалась ясная погода. Блэкберн как раз заканчивал ранний ужин, когда услышал скрип чугунных ворот. В окно он увидел Джейкоба, который шагал к центру кладбища с чем-то красным в руках. Блэкберн вышел на крыльцо. Несмотря на туман и холод, Джейкоб оставался до тех пор, пока сумрак дня не сгустился в ночную тьму. Блэкборн вернулся в дом и сварил кофе. Влажный и холодный ночной воздух просачивался внутрь. В июне, когда немного похолодало, Блэкборн пару раз разводил огонь в очаге, но запас дров с тех пор не выполнял. Оставалось всего несколько сосновых поленьев. Их должно было хватить. Блэкборн подложил под ним газету и несколько щепок и чиркнул спичкой. Вскоре поленья разгорелись желтым пламенем. Наконец зажегся фонарик Джейкоба и его луч, словно трость слепого, принялся нащупывать дорогу среди камней. блэкберн снова вышел на крыльцо. У выхода с кладбища Джейкоб остановился, положив ладонь на створку ворот и немного постоял там. Потом очень медленно закрыл задвижку. Когда Джейкоб подошел ближе, блэкберн увидел, что на нем нет ни шляпы, ни пиджака. Рубашка и брюки вымокли до нитки, волосы потускнели, губы приобрели синеватый оттенок. «Заходи, обсушись!» предложил Блэкборн, спускаясь с крыльца. Я сварил кофе и затопил очаг. Несколько мгновений не было слышно ничего, кроме шума воды, лившейся по водостокам. Подходящая погодка для такого дня. Тихо произнес Джейкоб. Это верно. Согласился Блэкборн. Джейкоб задрожал и обернулся в сторону кладбища, словно собираясь вернуться туда. Иди в дом, погрейся. Опять предложил Блэкборн. Джейкоб стоял как вкопанный, пока друг не взял его под локоть. «Идем». В доме они стояли перед очагом и молча пили кофе. «Интересно, часто ли в этих стенах звучали слова?» — подумал Блэкборн. Насколько ему известно, в те времена, когда смотрителем был Уилки, такое случалось редко. А за время его работы, кроме той зимы, когда им с Джейкобом было по семнадцать, и вовсе не случалось почти никогда. В любом другом помещении затянувшееся молчание выглядело бы неловким, но здесь казалось естественным. Сосновые дрова горели быстро. К тому времени, когда чашки опустили, среди серой золы тлели уже последние угольки, но Джейкоб больше не дрожал, а его одежда почти высохла. Спасибо. Тихо поблагодарил он, поставив чашку на стол. Блэкборн вышел на улицу следом за ним. Когда фигура Джейкоба скрылась из виду, Блэкборн пошел посмотреть, что он принес. Рядом с вазой из самого Блэкборна стояла зеленая ваза с дюжиной роз, алых как лабелии, принесенные блэкберном. Он вспомнил бледные цветы ирги, которые клал на могилу Наоми в марте, наконец-то хоть что-то яркое. Вернувшись в домик, блэкборн взял с полки над очагом колоду карт и положил ее на стол. Несколько минут он не притрагивался к картам и глядя в окно выпил вторую, а за ней третью чашку кофе. Туман начал рассеиваться, кое-где даже проглядывали звезды. Блэкберн думал о шее лири, упокоившимся с миром, и о духах с Браун-Маунтин, не знающих приюта. Его мысли обратились к Уилке, человеку, давшему шею Лире этот покой. Интересно, жив ли еще сам Уилки? Старик приезжал всего раз четыре года назад. Они с Блэкборном вместе гуляли по кладбищу. По словам Уилки, городская жизнь не слишком отличалась от здешней. Да, народ вокруг суетился, но никому не хватало времени, чтобы обратить на тебя внимание. «Я слишком долго ждал, прежде чем уехать», — сказал ему тогда Уилки. Еще через час в комнате похолодало. Потом наступило 11 время ложиться спать. Но Блэкборн перетасовал карты, разложил их на столе в семь вертикальных рядов и начал пасьянс. Полчаса спустя смотритель услышал тихий звон. У входа на кладбище возник огонек, потом исчез и вдруг снова появился посреди лабиринта над гробей. В центре кладбища огонек остановился, но не погас. Блэкберн решил, что это Джейкоб, потому что света автомобильных фар на дорожке он не заметил. Наверное, решил добавить что-то к сказанному раньше или просто еще немного побыть с Наоми. Может быть, даже как в тайне поступали и другие, хотел оставить на могиле Наоми знак памяти, кольцо, окончательно прощаясь с ней, с их браком. Блэкберн вышел на крыльцо и спустился по ступенькам. Теперь он разглядел, что в отличие от ровного света фонарика этот огонек мерцал. Лампа, ее сияние освещало соседние камни. Блэкберн пересек стоянку и остановился у входа на кладбище. Между воротами и могилой Наоми было восемь рядов, но лампа была хорошо заметна на могильном холмике. В ее неровном свете единственное слово на камне трепетало, а Филфот казалось медленно кружился. Только тут Блэкборну пришло в голову, что это мог быть розыгрыш со стороны Билли. Или, что еще хуже, Раньон решил осквернить могилу. Он мог оставить машину у подножия холма, чтобы пробраться сюда. Рядом с лампой Блэкборн заметил какое-то движение, частично скрытое от него другим надгробием. Он пригляделся. В темноте начали проступать очертания фигуры, чернее самой ночи. Он слышал шепот, но ни единого звука не раздавалось в ответ. Тянулись мгновения. Потом из глубины кладбища донесся плач. Ворота были открыты, приглашая войти. Блэкборн двинулся вперед, ощущая под ногами скользкий ковер травы. Он шагал тихо и остановился на полпути, там, откуда мог без помех наблюдать за происходящим. В свете лампы Блэкборн увидел силуэт женщины, стоявшей спиной к нему. На ней было черное траурное платье и вуаль, отброшенная назад, и развивающаяся словно пара шелковых крыльев. Лица и рук он не мог разглядеть и сделал еще шаг. Скорбящая обернулась, и Блэкборн увидел лицо той, что пришла оплакать собственную могилу. Вуаль снова скрыла лицо, рука скорбящей потянулась к Блэкберну. Не то с мольбой, не то с упреком, он не мог понять. Еще шаг, и он запнулся правой ногой о могильный камень, повалился на бок и ударился обо что-то головой. Звезды закружились, мерцая, словно искра, поднимающаяся над костром. Когда он закрыл глаза, женский голос прошептал его имя. Блэкборн ощутил прикосновение мягкой вуали к лицу, снова услышал свое имя. Потом все вокруг поплыло, и наступила тишина. Открыв глаза, Блэкборн увидел только небо. Он сосредоточил взгляд на одной звезде, дожидаясь, пока вселенная перестанет раскачиваться. Наконец звезды успокоились, и он приподнялся на колено. Обе вазы по-прежнему стояли на могиле, но ни лампы, ни ее владелицы не было видно. На нетвердых ногах Блэкборн доплелся до дома и еле успел разуться, прежде чем снова провалиться в темноту. утро не сразу удалось проснуться. Блэкборн решил, что ему всего лишь приснился сон и снова закрыл глаза. Когда он очнулся в следующий раз, уверенности поубавилось. Голова болела. На подушке темнели пятна крови. Он коснулся виска и почувствовал шишку размером с яйцо. Сев на кровати, Блэкборн ощутил головокружение. В голове стучало, словно молотом били по наковальне. Он пошел в ванную, высыпал в чашку с водой порошок обезболивающего, выпил лекарство и, вернувшись в постель, уснул снова. К середине утра головная боль немного утихла. Блэкборн снова пошел в ванну и пропитал йодом трепицу. Прижав примочку к голове, выбрался в переднюю комнату и выглянул в окно. Дождь и туман рассеялись, на востоке светило солнце. Его и Джейкоба Букеты по-прежнему стояли на могиле Наоми, точно там же, где и были накануне. Блэкбрн посмотрел на трепицу и, увидев на ней кровь, снова коснулся пальцем шишки. Как можно быть в чем-то уверенным после такого удара? Я видел ее. Вслух произнес блэкберн Она обернулась и посмотрела на него. Наверное, он спятил. Блэкберн налил кофе в чашку и сел, глотая жидкость с такой жадностью, словно это был чудодейственный эликсир. В голове возникали новые воспоминания, словно всплывая в мутной воде. Единственное слово на могильном камне в свете лампы — неполное имя, частично скрытое, как когда-то имя шеи Лири. Блэкборн отнёс трепицу в ванную, сполоснул её и умылся. Вернувшись, он снова посмотрел в окно. Солнечный свет наполнял кладбище, переливаясь на каплях воды. Она пришла к нему, не к Джейкобу, хотя именно Джейкоб должен был добавить на этот камень имя Наоми. А если Джейкоб отказался? Но она могла появиться и по какой-нибудь другой причине. Блэкборн не заметил, было ли на пальце у друга обручальное кольцо, когда тот уходил с кладбища. Не это ли оплакивало Наоми? В первую очередь Блэкборн решил проверить могилу и вышел на улицу. Ворота были открыты. Лишнее подтверждение того, что ночное происшествие ему не привиделось. Блэкборн пробрался между надгробиями. На могиле обе вазы были на тех же местах, где и раньше. Но, приглядевшись, Блэкборн заметил узкую полоску потревоженной земли у основания камня и замешкался на мгновение, но решил, что обязан все узнать. Он погрузил указательный палец в рыхлую землю и что-то нащупал. Однако это явно было не обручальное кольцо Джейкоба. Блэкборн вытащил предмет из земли. Овальная рамка для фотографии, небольшая, размером с ладонь. Потеряв стекло, Блэкборн увидел лицо младенца. Он перевернул рамку, стряхнул с нее землю и прочитал надпись на обороте. «Энни Мейхэмптон, твоя дочь». На нижнем краю рамки значилось «Фотосалон Хадсона, Поласки, Теннесси, август 1951 года». «Этого не может быть!» Промелькнула в голове Блэкборна первая мысль, и он имел в виду не слова, а сам предмет, который держал в руках. Но, сжав ладонь, словно из боязни, что фотография может исчезнуть, Блэкборн ощутил металл рамки, ее плавный изгиб, твердость, Почувствовал гладкость стекла. Он разжал ладонь и снова прочитал и дату. Потом перевернул фотографию и вгляделся в лицо младенца. Ребенок Наоми. Дочь. В голове возник вопрос, а вместе с ним и ответ. Вуаль была отброшена лишь на мгновение. Один-единственный взгляд. Похоже, как две капли воды, как говорила Наоми. Но Лайла не могла прийти и стыноси пешком. Блэкборн положил фотографию в нагрудный карман и вышел на дорожку. В траве у самой дороги он увидел свежие следы шин и обгоревшую спичку. Теперь становилось понятно, зачем миссис Хэмптон лгать Джейкобу об отъезде Кларков. Должно быть, те сами не хотят знать бывшего зятя. Иначе зачем приходить ночью? Зачем прятать фотографию? Но на снимке была написана фамилия ребенка Хэмптон. Почему не скрыли и ее? Его дочь жива, так перейди через дорогу и скажи ему: А что дальше? Одно можно было сказать точно: Хэмптоны сделают все, чтобы Блэкберна уволили. Проще всего было бы положить фотографию на место, только закопать поглубже, чтобы ее никто больше не нашел. Вместо этого Блэкборн зашагал по дорожке, но не к кладбищу, а к дому священника. «Мне нужно взять вашу машину», — сказал он, когда преподобный Ханикат подошел к двери. «Без проблем», — кивнул Ханикат. «Мне она понадобится только в пять вечера. Тебя это устраивает?» «Нет, сэр. Думаю, машина мне нужна до самой ночи». Священник нахмурился. «Боюсь, что не смогу одолжить ее так надолго». «Блэкборн. Дело важное. Касается твоей семьи?» «Не моей семьи», — помотал головой Блэкборн. «Но дело важное. Очень важное». «И его нужно закончить именно сегодня», — уточнил священник. «Да». Ханик отбросил взгляд на свой студибекер, словно это могло подсказать решение. «Ну хорошо», — произнес преподобный. «Я позвоню и перенесу все встречи на завтра. Ты точно вернешься к утру?» «Да, сэр». Спустя час Блэкборн уже подъезжал к вершине Роун-Маунтин. Хотя в голове прояснилось, мысли все еще приходили робко, словно шагали по неустойчивому мосту. Может быть, поговорив с Кларками, он примирится с мыслью, что Джейкобу лучше не знать о ребенке. Лайли и Хью будет проще вырастить девочку, чем одному Джейкобу, особенно если тот решит переехать. Но даже если останется в Лорел Форк, мистер и миссис Хэмптон дали всем ясно понять, как относится к ребенку. А что почувствует Джейкоб? Вдруг он в глубине души пожалеет, что узнал о ребенке, особенно если сейчас пытается оставить позади прошлые горести. Проезжая через Ноксфилл, Блэкборн напомнил себе, что еще не поздно вернуться, закопать фотографию и забыть о прошлой ночи. Но продолжил путь на запад. Успела ли Наоми подержать на руках Энни Мэй перед смертью? Она хотя бы знала, что ребенок выживет. Он надеялся на это. Чего хотела бы сама Наоми, мать девочки? Даже если она оставила малышку на воспитание в семье сестры, разве она не желала бы, чтобы Джейкоб узнал о своей дочери? «Для начала просто доберись туда», — одернул себя Блэкборн. «Скоро все выяснится». Наконец земля стала ровнее, потом снова пошла вверх, но уже по холмам, а не по горам. Блэкборн въехал в пуласки и свернул направо. На этот раз найти дом Кларков оказалось проще. Он остановил бекер и перешел через ручей. Отец Наоми стоял на коленях у грядки с капустой и рубил мясницким ножом толстый стебель. Ребенка Блэкборн не заметил, Но на бельевой веревке, рядом с рабочей одеждой, висели пеленки. Вместо того, чтобы поприветствовать гостя, мистер Кларк завернул во двор и направился к дому. К перилам крыльца был прислонен дробовик. Взяв его в руки, старик обернулся и направил ствол под ноги Блэкберну. Ехал бы ты обратно в Северную Каролину! Произнес Кларк и кивнул в сторону машины, вместе со всеми, кого привез. Никого я не привез, возразил блэкберн Кларк по-прежнему держал его на прицеле. Ребенок. Блэкборн мотнул головой в сторону бельевой верёвки. «Где он?» «Не твое собачье дело!» Рявкнул Кларк, поднимая ствол чуть выше. «Если ты приехал за малышкой, или привез бумажонку, что шериф или какой-нибудь крючкотвор хочет...» «Я приехал сам по себе!» — перебил Блэкборн. «Ты говорил Хэмптонам, что собираешься сюда?» «Нет, сэр». «И другим тоже?» «Нет». Мистер Кларк снова покосился в сторону машины. «Клянёшься?» «Да». Старик опустил оружие. Снова поставив дробовик к перилам крыльца, он обернулся и посмотрел на блэкберна «Ты приехал, потому что видел её прошлой ночью?» «Да». «Я не знал, что она задумала такую глупость». «Думал, хотя бы Лайли хватит ума не вмешиваться». Покачал головой Кларк. «Слышал, ты упал и здорово приложился головой?» «Было дело. Если бы знал, не пустил бы её». Проворчал Кларк. «Всем было бы лучше». Блэкборн подозревал, что старик прав. Он сидел бы сейчас на кладбище, никаких сомнений. Полная уверенность в своем долге. «Энни Мэй у Лайлы? Зачем тебе знать?» Нахмурился Кларк, нахмурив брови. «Хочу понять, почему вы вместе с Хэмптонами скрываете девочку», — пояснил блэкберн «Ты не увидишь ни Наоми, ни ребенка. буркнул Кларк. «Во всяком случае, пока я не разберусь, что у тебя на уме». «Вы хотели сказать Лайлу, а не Наоми?» переспросил Блэкборн, удивившись оговорке старика. Мистер Кларк озадаченно покосился на него. «Я-то думал, ты прошлой ночью видел Наоми, а не Лайлу». Блэкборн пригляделся к старику. Старость, скорбь, одиночество. Что-то его сломило. «Знаю, было нелегко, когда Наоми умерла», — тихо сказал Блэкборн. «Я тоже по ней скучаю». «Что за ерунду ты городишь?» изумился мистер Кларк. Pomarł to jej muż?